Глава 20. Эсфир. Не думал, что Луна окажется одной из них. Меня передергивало от одного воспоминания о девушках с улыбками на лицах и сияющими болезненным фанатизмом глазами, которые бросались под мой флеймобиль или лезли по отвесной стене, чтобы пробраться в академию, И каждый раз, когда кто-то погибал, я ощущал вину и дикое отчаяние. Ведь от меня это совершенно не зависело. Но отец считал иначе. Я будто снова видел его сурово поджатые губы и укор во взгляде. Я вошел в кухонный блок, где едва можно развернуться, и налил себе воды. Сделал глоток и поморщился. Либо старые, либо фильтры надо менять. Уселся на круглый стол и, покручивая стакан, задумался. «Что теперь?» «Мне чудом удалось зарегистрировать свою кандидатуру, но это лишь первый шаг к трону. Следовало явиться в Сенат для выборов лично, а это проблема. Мне не пробиться через стражей. Я совершенно один. Лечу в космосе на краденом судне с ребенком Авреном и сумасшедшей фанаткой» чертыхнулся и залпом осушил стакан. Мне конец. И тут завибрировало запястье. Я провел по мерцающей дрене, чтобы проверить, кто пытается до меня достучаться, и едва не задохнулся от противоречивых эмоций. «Ксан! Он жив!» От облегчения я едва не рассмеялся, но тут же стало не до смеха. Канал, по которому со мной пытались связаться... Это же закодированная линия стражей. Значит, Ксан сдал меня? Или это единственный способ дать знать о себе? В любом случае, если я проигнорирую вызов, это так и останется загадкой. Я решительно мазнул пальцем, отвечая. Ваше Высочество. В широкоплечем верзиле, который появился передо мной в полупрозрачном свете голограммы, я узнал Несима. Тренер Академии низко поклонился. «Рад, что вы живы и невредимы!» В груди будто прокатился лед. Неужели Ксан предал меня? Последний, кому я мог доверить свою жизнь. Теперь у меня не осталось надежды. И все же вырвалось тревожное. «Где Ксан? Что с ним?» «Капитан в порядке!» Поспешил ответить Несим. «Сейчас он заключен под стражу и ожидает суда. Парня обвинили в нападении на Сенаты в измене Империи». «Храц!» – прошепел я. «Совершенно с вами согласен». Снова поклонился Несим. «И я надеюсь, что вы станете Императором прежде, чем его казнят за преданность Империи вопреки всем ложным обвинениям в сторону вашего Высочества». Меня едва не скрутило от внезапной надежды. Грудь прострелила острой болью. «Ты...» Голос дрогнул, и я замолчал. Отец говорил, что бы ни происходило, император должен выглядеть достойно. Я выпрямился и торжественно спросил. «Ты верен империи, майор? Ты верен мне?» «Всем, что имею», — с чувством ответил он. И надеюсь склонить колени на вашей коронации. Вот только путь к трону не будет для вас так легок, как предполагалось. — Да неужели? — невесело усмехнулся я. — Это же чуть труднее, чем пройти метеоритное поле на флаймобиле. Проще простого. — Снова ёрничаете. Сукаризный покачал головой Несим. — Мы верим в вас, император. Сердце ёкнуло. Меня впервые назвали императором. всерьез, без намека на иронию. Но вместо ожидаемой гордости я ощутил на плечах неподъёмный груз ответственности. Если до этого момента я не видел выхода из тупика, сейчас будто в каменный мешок попал. В пещеру, планирующего в космосе астероида. «Мы!» — выпрямился Несим. Те, кто знает вас лично и кто ни за что не поверит, что вы пошли на убийство отца. Какой бы ни была у вас репутация во дворце, наставники Академии и ваши сокурсники, ныне стража готовы присягнуть вам в верности. Включая и капитана Оксана, который передал ваш давний шрифт для связи и подсказал, где вы находитесь. И с кем? Я нахмурился». Он только тебе передал этот код. «Ксан отдаст за вас жизнь!» Сурово кивнул Несим. Я и не сомневался, он уже доказал это. Но мне не требовалась его жизнь. Мне нужен он сам. И помощь тех, кто, как оказалось, все же не верит обвинениям в убийстве. «И благодаря ему мне удалось прикрыть ваш отход с планеты Хатар», объяснил наставник. Я руковожу одним из восьми боевых космолетов, которые выслал Сенат, чтобы задержать вас. Целая армия на одного Звездного Принца. Горько подытожил я и вздрогнул. Хатар уничтожен. Я убедил командора не действовать поспешно. Успокоил Несим и ухмыльнулся. Намекнул, что в сверхсеть уже просочились сведения о пребывании принца на Хатаре. И новость об уничтожении целой планеты может навести людей на интересные мысли. «А ты хитер!» — расхохотался я. «Кто бы мог подумать! Разумеется, эти сведения просочились через знакомого мне майора!» «Этого никто не докажет!» — дернул уголком рта тот. «Как и того, что я скрыл от системы обнаружения один маленький украденный гражданский космолет» спасибо искренне поблагодарил я время заволновался несим ксан еще просил передать что среди оставшихся во дворце стражей тоже есть преданные вам люди но им нужно подтверждение сказки про авренов я не верю но ксан клялся вы найдете способ вернуться в его тело и поговорить с начальником охраны старик жаждет пообщаться лично изображение поплыло Раздался треск, и голограмма пропала. Все, этот кот исчерпал себя. Больше возможностей связаться с Ксаном не осталось. Кроме одной. И я помотал головой. Нет, я не стану подвергать Най опасности. Хватит и того, что мы едва не погибли. Но эта маленькая хулиганка — единственная надежда Империи. Единственная моя надежда. И я встрепенулся. «А что если...» Быстро прошел в рубку и, шаря по полкам в поисках пластикового листа, нашел лишь старый бумажный блокнот. Хмыкнув, подхватил привязанный к нему лентой карандаш. «Сойдет». Раскрыв блокнот, растерянно улыбнулся. «Карандашные наброски были очень даже неплохими. У босса Луны художественный талант. Впрочем, любовался я недолго». Когда дошел до пустого места, по памяти начертил загаданную мне на и задачку. Разделил потоки сечениями и набросал новые формулы. Выдрал лист и комков в ярости отбросил. С пластиковым бы так не получилось. Вторая попытка разделить поля тоже не увенчалась успехом. Как и третья. Когда под моими ногами лежала кучка бумажных комков, в рубку, зевая и таща обреченно повисшего в её охапке кота, вошла Ная. «Ты уже не спишь?» — удивилась она. Я услышал громкий звук, свидетельствовавший о том, что ребёнок давно не ел. Не знаю почему. Может, сработала программа киборга, закачанная в дрене А может, я уже привык заботиться о девочке. Но я поднялся и отправился на кухоньку. Быстро провёл ревизию продуктов и приготовил кашу. Принёс тарелку в рубку и замер на пороге, увидев Найя. Она задумчиво смотрела на блокнот и грызла карандаш. Я протянул еду. «Это вкуснее будет уж точно». «Спасибо», — обрадовалась малышка. Что мне нравится в Найе, она так искренне радуется простым вещам, по-детски бесхитростно открытой этому миру, обладая при этом уникальным умом и способностями. Чистый комочек света. Понимая, что улыбаюсь, я кашлянул и взял блокнот, чтобы продолжить размышления, да чуть не выронил. Найе! От моего вскрика величественно вылизывавшийся кот подскочил и, выгнув в спину, зашипел. Девочка подняла голову и посмотрела удивленно. Что? Как? Только и выдавил я. Малютка умудрилась посмотреть на сечение с необычной, но, как оказалось, правильной стороны. И я решил задачку в два счета. Шлепнул блокнотом округлый пластиковый столик. Это возможно! Кто бы мог подумать? Любопытно! Отставив пустую тарелку, Най заглянула в лист. «Давай попробуем». «Луна нас убьет», — мрачно заметил я и саркастично поправился. «Нет, только меня. Эта сумасшедшая фанатка порежет на кусочки и скормит коту. Или распродаст на сверхсете аукционе». «Не говори так о маме. Никакая она не фанатка. Я читала про них». Странные люди, которые готовы на все ради кумира. и припечатала меня неожиданно тяжелым взглядом. Так, на меня смотрела только тень сна. А по спине прошелся табун мурашек. Волосы на затылке шевельнулись. А мама папу любит. Это точно. Она плакала каждую ночь, проверяла сверхсеть несколько раз в день. Когда-нибудь он вернется за нами, ясно тебе? В груди от этих слов будто огнем опалило. Я-то знал, что этот трус сбежал, бросив женщину и дочь Аврена. А девочка до сих пор верит, что папа прилетит. Да, он мог бы поступить еще хуже, продав ребенка в имперскую лабораторию. Но это на и не оправдывает. Луне наверняка пришлось безумно тяжело одной. Даже представить трудно, каково остаться с младенцем на руках на чужой планете. Я поднял руки и пообещал. «Больше ни одного плохого слова о твоей замечательной маме». «То-то же!» — проворчала она и снова заулыбалась. «Давай проверим, пока мамочка спит. Мы ей не скажем». Я поперхнулся, услышав собственные слова, и стала гадко на душе. «До чего я докатился?» Но без помощи Найи я слабее Тима. Надо спросить разрешение Луны. Да, она будет против, но я должен попытаться. И тут стены рубки растаяли, как кусочки льда в кипятке, уступив место ровному золотистому свету. «Наи!» — воззвал я к девочке. «Плутовка!» Не дожидаясь моего согласия, девочка поспешила проверить решение задачи сама. Ее заливистый смех в поле Авренов пощекотал душу. А затем я моргнул и понял, что нахожусь в спальной капсуле. Выбравшись, вышел в жилой блок и уныло оглядел выдвигающийся из стены стол и одинокий табурет. Поднял руки и посмотрел на увитые венами предплечья с рисунков из алых дрен. «Я в теле Ксана». «Разумеется». Он единственный, кроме меня, кто знаком Наи, так сказать, изнутри. Ксан! мысленно обратился к нему, но не дождался ответа. Попытался иначе. Наи! Дядя в твоем теле! услышал ответ ребенка. У нас получилось! Входная панель сдвинулась, и я приказала Врено. Возвращайся в свое тело немедленно. Узнав вошедшего, добавил. Я позову, когда нужно будет поменять нас обратно. А как же дар твоего друга? Забеспокоилась Ная. Позаботься лучше о нем самом. Мысленно усмехнулся я. Ксан беспомощнее Тима. Уверен он что-то уже натворил. Правда? Проверь. «Да, я слукавил, но сейчас, глядя в глаза самому опасному из стражей дворца, был рад, что девочка исчезла. При звучании имени адмирала Гелиха люди содрогались и оглядывались. И я не исключение, несмотря на то, что он брат моей матери. Или как раз поэтому».